Глава тридцать третья. Путеводная нить. «Подождите немного», — спокойно сказал Чанген. Затем он совершенно нейтральным выражением лица закрыл деревянную дверь и прислонился к ней спиной. Глубоко вздохнув, юноша попытался успокоиться и написал на ладони маршала. «И фу! Глава мятежников спрашивал о тебе, что делать?» Окреп онcell, но душа стала тревожна, отчего он невольно задержал дыхание, пока его лицо не посинело и не начало походить на баклажан. Реакция Гуюня была слишком странной. Когда Чанген увидел реакцию Маршева, он немного удивился, но не сдержал улыбку от нахлынувших на него чувств. Он будто схватил победу голыми руками и пришёл с конкурентом к взаимопониманию. «Это все равно, что получить подушку, стоит тебе уже уснуть», — ответил Андин Хоу, тот самый маршал, который больше всего в жизни опасался, что мир погрязнет в хаосе. «Давненько я не встречался с оставшимися в живых лидерами мятежников. Я благодарен ему за внимание». Гэ Пан Сяо было слишком просто одурачить. Гу Юнь же ни на волос не насторожился». Пухлый мальчик расслабился, предположив, что он увидит не какого-то опасного лидера мятежников, а какое-то очень редкое драгоценное сокровище. Вот только Чанген решительно отказывался верить в столь явную ложь. Его лицо вытянулось от напряжения, накопившиеся в сердце юноши сомнения, которые он всё это время старательно подавлял, тут же выплыли наружу. «Где сейчас военные корабли Дзяннань и черный железный лагерь?» – спросил Чангэн. В такие моменты даже последний слепец, как Гуюнь, с легкостью смог бы заметить мертвенно-бледный оттенок кожи лица Чангэна. Может, Чангэн и не знал о том, что это было за место, Линь-Юань. Но зато все прекрасно знали об отношении маршала Гу к храму Ху-Го, не говоря уже о других вещах. Но если в распоряжении Гуюня были свои люди, зачем ему брать с собой Ляожаня? Он же был сродни бельму на глазу маршала. Во время визита в Яньхуэй Гуюнь держал на руках тайный императорский указ, позволяющий ему перемещать войска по его усмотрению. Но в этот раз только то, что Гуюнь самовольно отправился в Дзяннань, уже ставило перед фактом, что маршал отказался от долго службы по личным мотивам. Позитивным моментом было то, что у него в распоряжении находилось несколько солдат Чёрных орлов, но где ему-то искать целый отряд? И Почему Гуюнь выдерживает долгую паузу перед каждым сказанным предложением и в то же время грубо перебивает Ляо Жаня? Со стороны могло показаться, что маршал специально вел себя так, чтобы позлить Ляо Жаня, но Чангэн прекрасно знал, на что способен Гуюнь. Будучи наедине, он всегда с презрением относился к монаху, но когда дело доходило до серьезных вопросов, Гуюнь не втягивал в них свои личные неприязни». В этот короткий миг в сердце Чангена вспыхнуло пугающее догадка. Возможно, Гуюнь и вовсе не строил из себя ароматного мастера. Возможно, он действительно ничего не слышал. Он мог только читать язык жестов Ляожаня и только на основе ответов монаха его ифу мог делать выводы о том, о чём уже говорили другие. Поначалу Чангэн думал, что эта мысль звучит слишком абсурдно, но в его голове тут же начали всплывать детали странного поведения Гуюня за последние несколько дней. Во-первых, Гуюнь был не из молчаливых. Вот только в течение прошедшей пары суток, когда они оставались наедине или с ними оставался кто-то еще, Гуюнь вообще не говорил с Чангэном. Все их разговоры были только на языке жестов. Неужели дунгинцы действительно следили за ними день и ночь? Во-вторых, почему Гуюнь взял на себя роль ароматного мастера, чтобы оказаться на этом корабле в целом мире бесчисленное множество обычных мастеров по ароматам? Почему он настоял на том, чтобы стать истинным ароматным мастером? Тщательно обдумав все возникшие в голове варианты, Чан Гэн пришёл к выводу, что положительного эффекта это не возымело, а наоборот, такой поворот событий с лёгкостью мог привести к непоправимым последствиям. Вероятность разоблачения была крайне высока. Чан Гэн не верил, что Гу Юнь принял на себя этот облик только ради оттачивания актёрского мастерства. В третьих была ещё одна маленькая деталь: Когда Ля Ужань вошёл в каюту Гу Юня, он не постучал в дверь. Неужели монаху незнакомы правила приличия, и он так возмужал? Или монах заранее знал, что стучать в дверь было бесполезно? Чанген должен был с самого начала обратить внимание на эти крохотные детали. Но маршал Гу был главнокомандующим армией на протяжении многих лет, и от этого от маршала веяло лживой аурой. от которой окружающие его люди верили, что у него все всегда под контролем. А другим оставалось вести себя покорно и следовать его приказам. Именно из-за этого Чангэн и упустил из виду многие противоестественные поступки Гуюня. Гэ Пансяу заметил, что Чангэн изменился в лице. Мальчик медленно перевел взгляд от Чангэна до Гуюня и обратно. В дверь снова мягко постучался Дисун, настояв «плево». Мой генерал ждёт вас, мастер Джан. Пожалуйста, поторопитесь, Гуюнь похлопал Чангена по плечу и прошептал ему на ухо: Чёрный железный лагерь здесь. Не бойся. Затем он протянул Чангену сложенную чёрную ткань, указав юноше, чтобы тот сам повязал её на глаза маршала. Приняв кусок ткани, Чанген скрыл свои противоречивые эмоции и закрыл Гуюню глаза повязкой. Теперь Гу Юнь точно ничего не видел. Чан Гэн кивнул Гэ Пансяо. Гэ Пансяо не сразу среагировал и не понял, что же старший брат имел в виду. Чан Гэн тихо сказал: "Ифу, почему ты так себя ведёшь? Я тебя не узнаю". Глаза Гэ Пансяо широко раскрылись. "А?" выдохнул мальчик. Гу Юнь махнул рукой в их сторону и сказал ни слова больше. «Когда мы доберемся до нужного места, не отходи от меня. Это будет для тебя хорошим уроком». Гэ Пан Сяо был поражен до глубины души. Он даже не знал, что сказать. Сердце Чан Гэна болезненно сжалось в груди. Гу Юнь действительно ничего не слышал. Но он как-то понял, что Чан Гэн говорит с Гэ Пан Сяо. Неужели его глаза тоже... Но разве несколько дней назад он не мог ясно видеть... Не успел юноша задуматься об этом, как Гуюнь толкнул дверь и вышел на палубу. Сердце Чан Гэна пропустило удар. Юноша в лёгком смятении поспешил за Гуюнем, чтобы помочь ему. Он уже не чувствовал смущения или давящего чувства напряжения от того, что они были рядом. Он нервно поддерживал Гуюня за предплечье, а второй рукой нежно прижал к его спине, пока сердце раздирало от ужасных домыслов. и они спокойно шли вперёд. Гуюнь не подумал, что Чанген так переживает из-за внезапных перемен, поэтому осторожно похлопал юношу по руке. Чанген решил ничего не говорить и молча вёл Гуюня вперёд. Гуюнь вёл себя слишком странно даже с близкими ему людьми. Чанген не мог точно сказать, был ли его Ифу действительно спокоен или он попросту притворялся, что ничего не боится. Дисун ждал их. Увидев Чан Гэна и Гэ Паньсяо рядом с Гу Юнем, он улыбнулся и поприветствовал дорогих гостей. "Господин Жан, прошу, проходите. О, барышня и Второй мастер сегодня не с нами. Барышня не очень хорошо себя чувствует из-за смены климата, а мастер остался, чтобы позаботиться о ней", ответил Чан Гэн, сосредоточив всё своё внимание на Гу Юне, но не забыл улыбнуться Ди Суну. Генерал желает повидаться с почтённым господином, чтобы он осмотрел товар. Молодой господин, о чём вы говорите? Вежливо поинтересовался Дессон. Среди просторов Восточного моря было разбросано горсть необитаемых островов, чтобы обойти самый большой из них, понадобится всего один день, а маленькие острова занимали не больше одного му земли. Вдоль цепи островов, железными цепями между собой были соединены корабли, из труб которых клубился белый пар. На расстоянии они напоминали плавучий над морем огромный город. Пока они шли, Чанген описывал на ладони Гуюня их окружение. Также Чанген не мог не отметить, что расположение этого маленького острова было очень любопытным. После того, как сюда тайно привезли контрабандный дзылюдзынь, этот остров действительно было бы не так просто обнаружить. С такими темпами этот островок скоро превратится в легендарный Панлай, ведь весь дзянанский флот уже нашёл свою смерть в его водах, не так ли? Или быть может, флот дзянань уже втянул в эти чёрные дела и своих людей? Хаотичные мысли в голове Чангена то и дело сбивались с логической цепочки. Дисун внезапно остановился. Прямо перед ними по канатной дороге лёгкими, быстрыми, грациозными шагами спустилось несколько человек. Они напоминали танцоров, ступающих не по длинной канатной дороге, а плывущих над землёй по ступеням из солнечного света. На контрасте с окружающими их клубами белого пара, они напоминали бессмертных небожителей. Во главе шла простолюдинка в белоснежных одеждах, сжимавшая в руках цитру. Увидев Дисун, она остановилась и поприветствовала его сложением рукавов с лёгким поклоном. Не сказать, что она была красива. У неё было равнодушное выражение лица, как будто она пряталась за тонкой вуалью. Акину в её взглядом сложно было отметить какую-либо особенность её тела. Она выглядела приятно, однако стоило только отвернуться, как её образ тут же выпадал из памяти. Барышня Чень, прошу, не стойте, проходите. Генерал должно быть уже заждался. От предложения девушка не отказалась. Она поздоровалась с присутствующими кивком головы, затем чуть поклонилась, прижала к себе цитру и вскоре незаметно удалилась в клубах белого пара. После нее воздух наполнился ароматом успокоительного и благовоний. Чангэн заметил на губах Гуюня легкую улыбку. В это же время переодетый в дуньинского мальчишку Цау Няньзы добежал до неприметной лодки. Караульный спал. Сау-нянь-зы сунул руки за спину и сжал железную палку, затем медленно приблизился к караульному. Мальчик был маленьким, с хрупкой стройной фигурой, а его руки и ноги работали значительно быстрее, чем у дуньинцев. Он подошел к караульному еще ближе, но тот продолжил спать. Отражающийся от морской глади лунный свет падал на храпящего человека». Заметив, что слюна, стекающая с уголков его губ, уже почти дотянулась до шеи, Цао Нянзы облегчённо вздохнул и подумал: "Вот урод". Морские волны мягко покачивали небольшую лодку. Караульный перевернулся на бок и чуть было не упал со своего деревянного стула. Он проснулся и вступлённо уставился на стоящего подле него мальчишку. Караульный перевернулся и ровно сел, не отводя от дунгинского подростка взгляда. Цао-нянь-зы поздоровался с ним на их родном языке. Мужчина расслабился и потер глаза, собираясь рассмотреть мальчишку перед собой, как Цао-нянь-зы уже замахнулся палкой по затылку сторожилы. Караульный, не издав ни звука, рухнул на землю. Виновник происшествия похлопал себя по груди и прошептал. — Я чуть не умер от страха, ты меня до смерти напугал. Пусть Цао Няньзы и испугался, но его руки оказались быстрее страха. Он быстро снял с пояса караульного связку ключей и побежал на корабль. Как человек, велевший ему отправиться сюда, и сказал, на корабле действительно располагалась тюремная камера. За решетками находилось около тридцати человек. Похоже, все они были простыми ремесленниками. Увидев Цао Няньзы, они начали перешептываться. «Вукоу пришел!» Прошипел Цау-нянь-зы, а затем грубовато-добродушно объяснил «Я не дунгинец, я прибыл сюда вместе с Эн-динь-ху, чтобы ослабить восстание. Давайте я для начала освобожу вас всех». Глубокой ночью над морскими волнами повисло покрывало легкого тумана. Ля-ужань и одетый в черное мужчина быстро скрылись в каюте корабля. Внутри каюты были аккуратно разложены десятки единиц железной брони. Ляу Жань достал из своей сумки бутылку, развернулся и бросил ее прямо в руки своему спутнику. Обменявшись взглядами, они начали заливать железную броню чернилами каракатицы. Дисун отвел Гуюня и остальных на самый простой, совершенно непримечательный корабль, на корме которого был изображен водяной, безрогий дракон. До конца канатной дороги ещё было далеко, но уже отсюда можно было услышать звонкий смех и мелодичную музыку. Стоило Дюсуну ступить на палубу, как произошло нечто неожиданное. Чанган прекрасно знал, как нападать из-под тишка. Сильным хлопком повсюду разлетелись клубы густого белого пара, из темноты прямо нагу юня с диким рёвом и размахивая мечом вылетела железная марионетка. Даже Дисун был застигнут врасплох. Он тут же закричал и упал на землю. Чамгэн потянулся за мечом, но кто-то толкнул его руку назад, возвращая клинок в ножны. В следующий момент Гу Юнь отпустил руку юноши и, не зрячий, погружённый в кромешную тишину глухоты, маршал скользнул вихрем мимо пронёсшейся марионетки. Движения Гуюни были легкими, почти расслабленными, но в какой-то момент он развернулся на кончике носка и потерял ощущение присутствия железного монстра. Маршал только повернул голову в сторону плеча, как в следующий миг на его лице засияла тонкая линия света от острия смертоносного клинка марионетки. Зрачки Чангена сузились. «Погодите, разве Гуюню не завязали глаза?» Разве он не слышит? За долю секунды сияние исчезло. Гуюнь скрылся за марионеткой и тишину ночи пронзил истошный вопль. Мгновением позже в воздухе повисла звенящая тишина. Диссун сильно дрожал. Марионетка показалась на протянутых в воздухе канатах. В это же мгновение с борта вылетело тело дуньинца, По алым накидке Гуюня всполохнули порывы ветра, пронявшись сквозь поднявшиеся поводье волнами. Маршал твёрдо стоял на ногах, сжимая в руке Дуньинский клинок. Достав из внутреннего кармана платок, он с осторожнением провёл им по окровавленному лезвию. Затем он совершенно беззаботно чуть приподнял голову и протянул руку. Чанген сглотнул, его сердце бешено билось, подобно барабану. Юноша тут же сделал шаг вперёд, чтобы взять Гуюня за руку. Если это искренние помыслы генерала, нам не стоит идти дальше, сказал Гуюнь. Диссун нервно и очень старательно стирал стекающий с его лица пот. А он только собрался открыть рот, чтобы ответить ароматному мастеру, как Гуюнь прервал его. Вам не стоит оправдываться, скользнул сказал маршал. Глухой человек ничего не слышал. Закончив говорить, мужчина развернулся и направился в сторону каюты генерала. Деревянная дверь вдруг распахнулась, и небо оглушили звуки чарующих мелодий, песен и танцев. Из каюты выступили два ряда вооружённых наёмников, вступая чанным шагом, плечом к плечу. Выстроившись в ровную линию, они освободили проход посередине. Чанган повернул голову, чтобы взглянуть на того, кто же скрывался в каюте. Генералом оказался белокожий мужчина средних лет, а он пристально смотрел Гуюню в спину и громко сказал: "Господин Жан, прошу, задержитесь". Гуюнь всё ещё был глух. Маршал написал на ладони Чангана: "Вот и глава мятежников". И при этом маршал про себя отметил: "Сын мой, он не глава мятежников". Мужчина поднялся со своего места и покорно отдал ароматному мастеру поклон. Ваш покорный слуга давно наслышан о доброй славе господина Джана. У этого императора пса во власти такие таланты, но он не знает, как использовать эти таланты наилучшим образом. Действительно, часы его сочтены. Чем больше Гэ Паньсяо слушал, тем больше он чувствовал себя крайне неловко. Он подумал: Разве господин Жан, необычное имя, которое Анденхоу случайно придумал, что ещё за давно нас слышен о доброй славе и тюльстивой присказки слишком завышенные? Гуюнь не обратил на слова мятежника никакого внимания. Маршал склонил голову к Чангэну и спросил: "Что он сказал?" Он сказал, что давно ждал встречи с тобой. что император не умеет пользоваться тобой, что он играет со смертью, вкратца написал Чанган на ладони Гуюня. В считанные секунды в голове юноши уже начала связываться цепь событий. Правдой было то, что Гуюнь сначала только притворялся ароматным мастером, чтобы сесть на корабль. Ароматный мастер, лодочник и сопровождение корабля в Дунгин были заодно. Но вот только мятежникам нужно было перетянуть этих людей на свою сторону, ведь они были всего лишь второстепенными персонажами в этой игре. Почему глава мятежников желал встречи именно с этим ароматным мастером? Либо его личность была раскрыта, либо монах как-то мудрился создать для Гу Юня полноценную фальшивую личность. И тут Чан Гэн вспомнил улыбку, тронувшую губы Гу Юня в тот момент, когда все узнали, что лидер хочет встретиться с ним. Сердце замерло в груди юноши. Неужели Гуй Юнь знает что-то ещё про этого главу мятежников? Через год разлуки Чангэну больше не требовалось задирать голову, чтобы посмотреть на Гуй Юня, а старый подарок, специально изготовленный под руку мальчика, железный браслет, уже был непригодным для носки. Юноша чувствовал, что если Гу Юнь снимет всю свою броню, то Чанган сможет обнять его одной рукой. Вот только в сердце юноша между ними снова образовалась пустота, долиной в неизмеримое расстояние, которое ему никогда не удастся преодолеть. Гу Юнь не спешил оглядываться, он равнодушно кивнул головой. Глава решил объясниться. Мы смогли встретиться только сейчас лишь потому, что этим южным варварам незнакомы правила приличия. Но и мы с вами, господин Жан, ведь никогда раньше не встречались. «Мне известно, что вы, достопочтенный господин, испытываете недостаточность в слухе и зрении. Несмотря на это, ваш покорный слуга заранее подготовил рекомендательное письмо, пусть мне и не были знакомы ваши исключительные навыки и то, какой господин выдающийся человек. Но теперь-то мои глаза открыты, и я действительно поражен. Цесюй, скорее налей господину Джану вина, чтобы мастер смог составить мне компанию». Чанган коротко пояснил Гу Юню о всей нелепой чепухе, о которой говорил этот человек. Но прежде чем Чанган закончил писать, из-за стола с роскошными яствами, предназначенными для грандиозного пиршества, поднялась девушка. По пути сюда они столкнулись с женщиной в белоснежных одеждах. Совершенно без эмоциональным выражением лица, она налила для ароматного мастера не пиалку вина, а целую чашу. Не проронив ни единого слова, она медленно подошла к нему и протянула чашу прямо в руки Гуюню. Смесь запаха успокоительного в сочетании с солёными ароматами морской воды ударил в нос. Девушка была простым музыкантом, её работа заключалась в развлечении господина и ему подобных. В её манере держаться не было ничего обаятельного и романтичного, она была холодной и казалась отстранённой. Гу Юнь потянулся и принял чашу с вином из рук девушки, незаметно едва наклонившись, чтобы уловить аромат напитка. Ароматный мастер не смог сдержать улыбку и прошептал слова благодарности. Чанган не успела остановить его, ведь в ту же секунду Гу Юнь опустошил всю чашу. Женщина опустила взгляд в пол, чуть склонилась в поклоне и отступила в сторону. Глава мятежников позади них громко засмеялся. Ха -ха, господин Жан счастлив. Я всегда любил таких открытых людей. Чан Гэн был вне себя от злости. Он схватил Гуюня за руку и написал на ладони: "А если там был яд?" Гуюнь сначала предположил, что это вопрос от этого предателя, поэтому он спокойно ответил: Чтобы отравить ароматного мастера, который не видит и не слышит, нужно работать старательнее, чтобы найти яд, у которого нет запаха и вкуса. Чан Гэн промолчал. К счастью, Гу Юнь всегда отличался заночивостью характера. Пусть его слова прозвучали несколько бездарно, но он похоже озвучил очень правильные вещи. Ки моменты Чанген начинал чувствовать себя более уверенно, понимая, что Гуюнь действительно ничего не слышит и что это не актёрская игра. "Прошу господа, присаживайтесь", сказал мужчина средних лет. Чанген решил не возиться с долгими подробностями, и они вступили в каюту. Хладнокровная госпожа начала игру на музыкальном инструменте. "К великому счастью", сказал глава мятежников Со столь бесчестным императором, преступающим нормы морали, мы смогли собрать все таланты мира. Это счастье всей моей жизни, Гуюнь усмехнулся. Я бы не сказал, что сидеть за одним столом с кучкой вакоо можно называть счастьем. Каждое его острое слово сопровождалось извивительной усмешкой. Подобное поведение ещё больше усиливало его образ исключительного гения. Глава иностранных варваров не принял слова ароматного мастера близко к сердцу. Похоже, что ради восстания он был готов перетянуть на свою сторону всех уродов мира. Чтобы совершить большое дело, не стоит ограничивать себя соблюдением мелких деталей. Слова господина несправедливы. Когда император У открыл морской путь в Великую Лян, полилось бесчисленное множество товаров, сделанных руками чужеземцев. Даже дзяннаньские марионетки фермеры уже влекут за собой тень чужеземцев. Интересно только чья это тень со стороны восточного или западного народа. Мужчина продолжал разглагольствовать болезненным голосом, перечисляя все преступления власти, начиная со времён правления Юаньхе и по сей день. Люди, с которыми Чангэн и Гэ Панцяо регулярно общались, если это не были монахи из храма Хуго, на деле оказывались великими учеными, которых приглашали в поместье Андинхоу за кучку золота. Такие же разговоры они слышали впервые. Для мальчиков это было в новинку, весь этот набор слов не содержал никакой логики, потому как этот мужчина нес какую-то чепуху. Гу Юнь ничего не говорил и продолжал усмехаться. Когда прогорела палочка благовоний, терпение Гу Юня лопнуло. Он прервал этот поток слов и сказал: "Некто Джан со всей искренностью прибыл в поисках покровительства влиятельного человека, но господин видит перед собой марионетку, едва способную говорить, которая в действительности может только развлекать. Какое разочарование!" На выражение лица главы шайки варваров мгновенно изменилось. Гуюню не нужно было повторять дважды, он заставил Чангена встать. "Вот так мы уходим", сказал юноша. "Устойте", воскликнул мужчина средних лет. "Господин Жан, прошу, остановитесь". Но Гуюн его не слышал. В этот момент стоящие у входа стража разошлась в сторону, открывая между ними проход. Коюту вошёл высокий худой мужчина в длинной накидке. Господин Жан, может ли подчинённый Хуан просить о аудиенции с вами? Мужчина быстро подошёл к высокому человеку и представил его Гу Юню. Этот господин, член нашей семьи, Хуан Цяо, господин желает убедиться в положении ароматного мастера. Мы горячо надеемся, что господин поймёт и простит нас. Чан Гэн нахмурился. Имя Хуан Цяо показалось ему до боли знакомым. Только он собирался написать его на ладони Гу Юня, как маршал остановил юношу, сжав в ладони его палец. Тот, кто всё это время был глухим, теперь мог прекрасно слышать это имя. "Господин Хуан", прошептал Гу Юнь. "Ци ду воды и суши в Дзяннань". Господин удивил меня, а он продолжал говорить, медленно снимая с глаз тканевую ленту. Его глаза сияли подобно ледяным искрам падающих звёзд, и в них не было ни намёка на слепоту. С встревоженным выражением лица Чанган потянулся, чтобы придержать Гу Юня за предплечья, но маршал отмахнулся и с усмешкой на лице обратился к вращавшему господину. Айя, господин Хуан, в тот год, когда я веры и правды служил под командованием генерала Ду, вы вроде как были полковником, не так ли? Сколько лет прошло? И вы еще помните меня? Примечания переводчика. Вака, Вакоу, японские пираты, ронины и контрабандисты, которые разоряли берега Китая и Кореи с XIII по XVI века. Ци Ду, командующий войсками провинции в Старом Китае. Глава 34. Правда. Перебирая ключи в металлической связке, мальчик обнаружил, что только шестой ключ подходит к замку. Наконец, тюремная камера была открыта. "Ну же, быстрее, быстрее, вылезайте", подгонял заключённых цауняньзы. Сидящие за решёткой люди были подобны птицам, уже пуганым луками и стрелами. Им достаточно было увидеть железную палку в руках мальчика, как они тут же пятились назад и сжимались от страха. Во главе напуганных рабочих был пожилой мужчина, на вид которому было около 60 лет. Молодой командующий, дрожащим голосом, обратился к мальчику-старику: "Мы всего лишь скромные механики, захваченные мятежниками. Мы не следуем за ними. Молодой командующий должен доложить обо всём Ан Динхоугу. Цао Нэньзы быстро спрятал железную палку за спину и сказал: Мой господин знал, что вы так скажете, он нуждается в вашей помощи в кое-каком деле. Поддерживая друг друга, группа босыногих механиков начала медленно покидать эту непримечательную лодку, спрыгивая с борта и расплываясь в разные стороны. Караульный, который начал медленно приходить в сознание, ещё разок получил железной палкой по лицу. Цауняньзы закончил свою миссию. Луперьёв руки в бока, он опустил взгляд на валяющегося на земле караульного. Когда красивые мужчины падают в обморок, они подобны разгульным и изящным господам, отдыхающим у склона нефритовой горы. Чего не скажешь об этом уроде. Почему когда такие уроды теряют сознание, их глаза обязательно закатываются к черепу? Мальчик покачал головой. Как нелепо, подумал он. Зажав нос, он затащил караульного за решетку, и, щелк, камера закрылась. Большое дело было успешно завершено, и мальчик сразу же побежал прочь, подальше от этого зловонного места. В это же время в каюте главы мятежников Гуюнь и пара подростков подле него спокойно стояли с заложенными за спину руками, глядя на вооруженных наемников перед ними». Конечно же, характер человека, бесчисленное множество раз сталкивающегося с подобными ситуациями на поле брани, будет отличаться от пылкого темперамента мальчишки 15-16 лет, который впервые вышел из тростниковой хижины. С первого взгляда такого человека будет не просто узнать, но маршалу Гу повезло. Его облик не был изуродован многочисленными поединками и временем. Лишне много изменился его характер. Услышав речь Гуня, Хуан Цяо удивился, но удивление быстро сменилось подозрением. Он долго смотрел на мужчину перед собой, пока не задрожал и не попятился назад. Ты. Ты. Гу Юнь сжимал в ладони Дуньинский кинжал, как бы не взначай он взвесил его на ладони, а затем взял чёрную ткань. ту, который завязывал глаза и повязал её рассыпанные по плечам волосы в хвост. Какая честь, улыбнулся он. Похоже, командующий Хуан всё-таки узнал нежайшего покорного слугу. Хуан Цяо, который буквально секунду назад держал гордую осанку и демонстрировал изящные манеры, относился с уважением к мудрецам и милостиво, к просто образованным людям, и глазом не успел моргнуть, как его будто поразило бесконтрольное заикание. «Гу... Гу... Гу-юнь», — ответил маршал, — «давно не виделись». Не успел Гу-юнь договорить, как по каюте разнесся характерный для падающего оружия звук. «Дзынь». Один из наемников от страха выронил оружие. В каюте повисло леденящую душу напряжение — и только облачённая в белые одежды женщина продолжала наигрывать мелодии, совершенно не обращая никакого внимания на сложившуюся в каюте ситуацию. Мелодия продолжала плавно течь, тонкие пальцы девушки не пропускали ни единой ноты, выводя мягкие ритмы. В эту секунду особенно громко зазвучала песня дзяннанских рыбаков. "Невозможно!" взорвался глава мятежников. Ан Ден Хоу, истреблявший бандитов на северо-западной границе, как он мог? Вам стоит больше читать книжек, если вы задумали совершить восстание, со всей серьёзностью сказал Гуюн, пронзительно посмотрев на мужчину. На территории Восточного моря нет ресурсов, чтобы поддерживать чёрных орлов. Вы что, впервые слышите об этом? Ан Ден Хоу вновь не успел закончить, как из-за стенка юты начали доноситься истошные вопли. Кто-то из слуг поспешил принести почти угаснувшую лампу, чтобы хоть как-то увидеть, что происходит. Сквозь ночь пронеслось несколько призрачных теней с быстротой молнии, вырвавших перья у пролетающих гусей, взмывая в ночное небо и вновь стремительно возвращаясь на палубу, умерщвляя одного наемника за другим. «Черные — Черные орлы! Это черные орлы! — Нет, невозможно! Заткнись! — — закричал Хуан Сяо. — Как черный железный лагерь и Эн Дин Хоу могут оказаться в Восточном море? Это невозможно! Стреляйте в них! Используйте стрелы Байхун! Уничтожьте этих демонов! Господин, берегитесь! Над его головой пронесся один из орлов. Стрелы падали на судно, подобно проливному дождю. Тот, кто одеазан был запустить стрелу Байхун, обхватил голову руками и сбежал как мышь, спасая свою жалкую жизнь, дабы не угодить под ливень из стрел. Повсюду начался настоящий хаос, и только хладнокровная баршня продолжила скользить пальцами по струнам, срывая с них песню Шэмянь Майфу, как раз очень удачно подошедшую под ситуацию. Хуан Сяо широко распахнул глаза и взревел: Даже если Гуюнь здесь, что он может сделать? Я не верю, что он смог привезти с собой весь черный железный лагерь. Убейте его! Я посмотрю, на кого еще может положиться этот императорский цепной пес. В бой! Наемники немедленно последовали его приказу и обнажили клинки, бросая смертоносные взгляды в сторону окруженных мужчины и пару подростков. Напуганный Гэ Пан Сяо, вслушиваясь в мелодию, незаметно потянул Чан Гэна за рукав. старший брат, он проф, что будем делать? Чан Гэн не успел ответить. Его перебил Гу Юнь, похлопав Гэ Паньсяо по голове. "Да, у меня с собой действительно всего лишь несколько чёрных орлов", спокойно сказал он с улыбкой на лице. Командир Хуан всё верно сказал. "Старший брат, нет", сморгнул Гэ Паньсяо. "Не слишком ли он Денхоу самоуверен?" Чан Гэн ничего не ответил. Несколько солдат сделали шаг вперёд, другие шаг назад. Таким образом, отряд стал напоминать изгиб морской волны. Но даже двигаясь взад-вперёд, никто из наёмников не решался подойти хоть на шаг ближе. Гэ Бансяо окончательно запутался и сам себе задал вопрос: в конце концов, у него есть люди или нет? Чан Гэн не считал себя умным, но обычно он рассуждал немного глубже, чем Гэ Паньсяо. Мысли юноши запутались не меньше домыслов пухлого мальчика. Чан Гэн задумался. В конце концов, он глухой или нет? Маршал Гу, замыслы которого разгадать было сложнее, чем пройти лабиринт, звонко рассмеялся и двинулся к Хуансяо, совершенно игнорируя окружавших их вооружённых наёмников. Если я правильно помню, наставник командира Хуан Ченжелу. Он же, если не ошибаюсь, дядя принца Вэй, не так ли? Почему же в тот год, когда скончался император, Вэй Ван не бросил все силы на формирование императорской гвардии и отдал предпочтение флоту? И тут Чанген внезапно вспомнил В тот год, когда Гу Юнь забрал мальчика в столицу, с ними отправилась меньшая часть солдат Чёрного железного лагеря. Солдаты были вынуждены остаться за столичной стеной. Они не могли надолго задерживаться в пограничных со столицах территориях и в скором времени удалились прочь. Когда Чан Гэн вместе со своим Ифу вступили во дворец, они встретились с принцем Вэй и наследным принцем нынешним императором. Вэй Ван и наследный принц отдавали поклон почившему императору. Тогда Гу Юнь даже остановился, чтобы поприветствовать их. Задумавшись обо всём этом сейчас, Чан Гэн понял, что в приветствии Гу Юня был заложен более глубокий смысл. Получается, что Вэй Ван уже тогда задумал восстание, но всё пошло не по его плану. Неужели это было заслугой Гуюня, так спешившего вернуться в столицу? Узнав об этом, Хуан Сяо будто был поражён ударом молнии. Он немедленно предположил, что заговор раскрыт. Почивший император сразу отметил амбиции принца Вэй, О замысле принца узнали либо со стороны почившего императора, либо со стороны самого Ва Ивана были предатели. В любом случае, сейчас это было совершенно неважно. Чангэн теперь точно знал, что Гуюн отправился в это плавание, чтобы покончить с подлым заговором. Конечно, Даже после смерти Хуан Цяо никогда не узнает, что Гу Юнь, преследуя личные цели, активно пользуется своим положением в общении со многими военными командирами, состоящими на службе при императорском дворе. Гэ Пан Цяо широко раскрыл глаза. Что и как давно он Дин Хоу узнал о том, что Вэй Ван задумал восстание? Подумал пухлый мальчик. Чан Гэн прижал руку к висящему на поясе мечу. Хуан Цяо понимал, что он обречен, единственное, что ему оставалось – рисковать собственной жизнью. Он закричал и бросился на Гуюня. По углам каюты стояло несколько железных марионеток. До этого момента их использовали исключительно для украшения интерьера, но в эту секунду они одновременно взревели и подняли сжатые в железных кулаках мечи. Чан Гэн метнулся за спину Гу Юня и заблокировал меч Хуан Цяо прежде, чем Гу Юнь сделал шаг в сторону. "Позволь мне узнать, насколько командующий хорош в боевых искусствах", сказал юноша низким голосом. Простые наёмники не смели отступить, как только увидели, что их командир напал первым. Как бы не было страшно, они всем скопом бросились в крохотную каюту. Гэпан Сяо лихорадочно оглядывался в попытке найти хоть что-то, чем он смог бы защититься, но мальчик быстро принял решение следовать примеру Гуюня. Маршал держал перед собой дуньинский кинжал, отводя им направленный в его сторону меч. — Шшшш! — выдохнул он. — Неужели вы не слышите? Непредсказуемая актерская игра маршала была невероятнее его боевых навыков и силы рук. После его слов окружавшие его наемники не могли не прислушаться. Длинный меч Чангена разрезал воздух между ним и командиром Хуаном. С безэмоциональным выражением лица Чанген безжалостно ударил Хуан Цяо с ноги в поясницу, и мужчина с криком отлетел прямо к ногам железной марионетки. Железный монстр не мог отличить друзей от врагов, желая лишить жизни любого, кого он видел перед собой. Хуан Цяо принял попытку сбежать от него. Звучание переливов мелодии в каюте не прекращалось. Никто не знал, о чём думала женщина, перебирая пальцами по холодным струнам, меняя песню с Шемянь Майфу на Фэнсю Хуан. Морские волны усилились, покачивая судно. Вранзая ночь пугающими возгласами. Над кораблём кружили чёрные орлы. И тут всё замерло. Лица наёмников перекосило от страха. Они услышали орлиные крики, свист и бой боевых барабанов. Гул мон пугающих звуков создавал впечатление, будто судно мятежников со всех четырёх сторон света окружено тысячами солдат. Сердце Хуанцяо сжалось от страха. Но в этот момент он вспомнил все самые страшные истории о чёрном железном лагере. В тот год на северной границе Синьцзян, на территориях Гуаньвай, небо застилали нескончаемые метели, поглощающие километры дорог саванны, где бок о бок от холода и страха нарожали волки и овцы. Смертоносный ветер привёл с собой воинство царства тьмы. Они были облачены в чёрную броню цвета самой ночи. а позади них стелились покровы густого белого тумана. Прорезая ветер, они уверенно двигались вперед. В тот год демоны и боги познали истинный ужас. Свет на гигантских драконах начал постепенно тускнеть. Один за другим угасали огни на кораблях. Темнота стала напоминать незримого гигантского монстра, поглощающего, неспособный постоять за себя, корабль за кораблем. Наёмники и дунгинцы запаниковали. В воздухе взорвался большой фейерверк, осветив небосвод, и кто-то самый внимательный воскликнул: "Чёрный железный лагерь!" В свете фейерверков на борт корабля поднялись облачённые в чёрную броню солдаты. Ведущий их человек повернул лицо в сторону наёмников. Его взгляд был пронизан тысячами разрядов молний. Чанген опустил клинок вниз. Устремив его в сторону Хуан Цяо, нависая над командиром смертоносной тенью, Гэ Пан Цяо перевёл взгляд от Чангена к прибывшим солдатам. Затем он достал небольшой железный шар и подкатил его к ногам Хуан Цяо. Старший брат, позволь мне помочь тебе. Железный шар под собственной тяжестью начал разгоняться. Командир Хуан Апешал и попытался хоть как-то увернуться от шара, парируя удары Чангена, но в очередной попытке отразить удар юноши он чуть не лишился руки. Закричав от боли, мужчина рухнул на холодный деревянный пол каюты. Маленький железный шар выкатился из толпы наёмников к самому краю палубы и со свистом взлетев, взорвался в воздухе. Чангэн чуть вывернул руку и вонзил ножны от меча в грудь, приближающейся к нему железной марионетки. Ему достаточно было немного надавить на нее, после чего железный монстр несколько раз щелкнул, неподвижно замерев на месте. — И фу, — сказал Чангэн, — глава мятежников пойман. Гуйюнь засмеялся. — Глава мятежников все еще в столице. Андин Хоу вышел из каюты, ни на кого не обращая внимания. Никто не осмелился его остановить. Над палубой, прямо в воздухе, кружилось несколько солдат из числа черных орлов. Гуюнь извлек железную бирку размером с ладонь и подкинул ее в воздух. Один из черных орлов тут же подхватил бирку и опустился на острую верхушку мачты. Подняв ко рту медный Тун Хоу, он закричал. Главами тежников захвачен. Чёрная тигровая бирка здесь всем присутствующим, комсоставу и рядовым Дзяннаньского флота, если вы видите её, предписываю: те, кто отречётся от тьмы и обратится к свету, те, кто встанет на правильный путь, ваши предыдущие проступки будут помялованы. Оказавшиеся в сопротивлении предатели приговариваются к обезглавливанию немедленно. Бирка чёрного тигра была вручена Анденхоу императором У. В безвыходных ситуациях бирка давала право командовать семью главными военными фракциями. Всего таких бирок было 3: одна в руках Гуюня, одна при императорском дворе и одна в руках императора. Более 30 механиков, ранее запертых за решёткой, смогли отключить энергию всех гигантских драконов. Никто не смог связаться с кораблями. Большая часть наёмников, состоявших на службе у мятежников, были простыми солдатами военно-морского флота, которых привёз с собой Хуан Цяо. Другая же часть простые наёмники, которых просто завербовали на службу, услышав призыв солдата Орла, приказавшего мятежникам сдаться. Наёмники тут же засуетились, создав на судне переполох. Некоторые начали упорно сопротивляться, некоторые дезертировали на месте, но большинство всё равно пребывало в растерянности, не зная, что делать. Согласно приказу, лунгинцы должны были перехватить инициативу и напасть на предателей. Главное судно мятежников было ярко освещено. Чанген вытолкнул связанного Хуан Сяо вперёд. Мятежники, увидев, что они потеряли преимущество, немедленно бросили оружие. Безмолвная барышня продолжила спокойно играть на своём музыкальном инструменте, но её лицо всё-таки исказило несколько эмоций, возникших после стольких проигранных мелодий, каждую из которых она исполняла весьма недурно. Под тусклым светом угасающего фейерверка Гуюнь выглядел очень спокойным. Чанген растерянно смотрел на него. С одной стороны, юноша был уверен в том, что маршал не первый раз столкнулся с подобной ситуацией. С другой стороны, Чан Гэн не мог не задаться вопросом, откуда взялись солдаты чёрного железного лагеря. Пару тройку чёрных орлов было легко спрятать, но можно ли то же самое сказать о солдатах чёрного железного лагеря? Более того, Как маршалу Гу удалось переместить солдат сюда, с пустыни на северо-западной границе? Он только притворялся глухим, или он притворяется, что хорошо слышит? В какой-то момент даже Чан Гэн не мог не почувствовать, что Гу Юнь очень рано узнал о том, что Вэй Ван положил глаз на Восточное море. Маршал просто терпеливо ждал, когда сможет выйти и сразу собрать весь урожай. Неподалеку раздался знакомый гул. Яо-Джень, наконец, мобилизировал военно-морские силы Дзян-Нань. В море вышли гигантские драконы, а вдали показался силуэт гигантского змея. Гуюнь и кружащие в небе черные орлы могли общаться жестами рук. Один из них получил приказ, забрал бирку черного тигра и полетел к гигантскому змею, дабы поприветствовать привезенные Яо-Дженем войска». Хуан Цяо закрыл глаза. У них не осталось ни шанса на лучший исход. Бесконечная музыка, наконец, прекратилась. Девушка покинула каюту, прижимая музыкальный инструмент к груди и глядя на связанного Хуан Цяо. Хуан Цяо поднял на нее взгляд и закричал «Чен Цин Сюй, даже ты предала меня!» Чэн Цэнь Сюй бросила на него безмолвный взгляд и прошла мимо с безэмоциональным выражением лица. Ее лицо напоминало маску, с таким же выражением лица она наливала вино, с таким же исполняла мелодии, когда на судне началась драка, с этим же, когда командира Хуан Цяо допрашивали. Она медленно подошла к Гуюню и поприветствовала его. «Господин Андин Хоу?» Гу Юнь не надолго отложил своё высокомерие. Благодарю вас за помощь, барышня Чэнь. Могу я поинтересоваться, какие у вас отношения с почтенным учителем Чэнь Джоу? Господин Чэнь Джоу был старым лекарем, который много лет назад прописал Гу Юню лекарство. Это мой дедушка, ответила Чэнь Сынсюй. Морские волны очень сильны. А Дин Хоу и его друзьям стоит пройти в каюту. Го Юнь понимал, что барышня напоминает ему о побочном действии лекарства сильной головной боли. Он лишь улыбнулся, ничего не ответив. Чэнь Цинсюй заметила, что он её не слушал. Она больше ничего не произнесла. Подобрав полу одежды, в почтИТЕЛЬНОМ поклоне она сказала: "Я молюсь, чтобы наступило великое спокойствие и благоденствие, и желаю милостивому императору долгих лет жизни". «Премного благодарен», — ответил Гуюнь. Чэн Цэн Сюй развернулась, чтобы покинуть корабль. Она так устала от музыки, что даже не обратила никакого внимания на противостояние мятежников и дуньинцев. «Гу!» — воскликнул Гэ Пан Сяо. «Том же так много людей! Как сестра сможет пройти мимо них?» Гуюнь нахмурился. Только он собирался окликнуть ее, как увидел пробивающегося по канатной дороге дуньинца — Разинов род, наёмник выплюнул стрелу. Взалетевший высоко чёрный орёл немедленно выстрелил в его сторону, и Донгинец рухнул в море. Балансируя на носке, навигаясь лёгкими шагами по канатной дороге, барышня Чень будто танцевала под ритм натянутой нити. Миниатюрная стрела убийцы ударилась о металлическую цепь, издав звенящий звук. Девушка ни на секунду не подняла взгляда. продолжая мягко двигаться вперед, подобно бестелесному призраку. Гэ Пан Сяо завороженно смотрел на нее, не говоря ни слова. Да уж, в Линь-Юань действительно вступали уродцы со всего мира. Когда прибыли гигантские воздушные змеи и драконы, мятежники уже были не в состоянии сопротивляться». Чёрные орлы охраняли заключённых на основном судне мятежников, а императорская гвардия занялась зачисткой. На борт корабля ступил один из солдат Чёрного железного лагеря. Когда он снял защитную маску, Чан Гэн потерял дар речи. За маской оказался Ляо Жань. И всё же было заметно, что мастеру не очень легко удавалось совладать с тяжёлой бронёй. Хотя он выглядел не столь ужасно, как варвары, совершившие набег на Янь Хуэй, несмотря на то, что ему удалось добиться должного уровня силы благодаря механическому сопротивлению, его шаги всё же были неуклюжи. Мастер не умел контролировать количество используемой силы, поэтому со стороны его движения напоминали огромного и неуклюжего кролика, а он был вынужден схватиться за мачту, чтобы удержаться на ногах. но почти сразу снова рухнул на колени. Если посмотреть внимательнее, то можно было заметить, что благородный черный цвет его черной железной брони начал постепенно смываться, раскрывая белый цвет дешевого металла, а от самой брони несло запахом рыбы. «Это что за черный лагерь такой получается? Откуда взялись эти крики? Это какое-то искусство звукоподражания?» Чангэн заскрепел зубами, понимая, что Гуюнь снова обманул его. Ляо Жань очень старался совладать с механической силой брони. Он так хотел сделать несколько знаков руками, но ничего не смог поделать с давящей на него силой. Монах не мог даже согнуть суставы пальцев. Его руки дрожали, как ламинария, и никто не мог понять, что он говорит». Он так старался показать хотя бы один знак, что весь вспотел. Гэ Пань Сяо недумённо посмотрел на мастера и сказал Гу Юню: "Ань Дин Хоу, господин, похоже, мастеру срочно нужно доложить о военной ситуации". Гу Юнь чуть повернул голову в сторону мальчика и ответил: "Ничего страшного. Этот идиот просто не может выбраться из брони. Помоги ему снять её". Гэ Пань Сяо проглотил язык. Запертый в тяжёлой броне буддийский монах посмотрел на мальчика совершенно невинным взглядом. Гапан Сяо глубоко вздохнул. Мастер, вы получается, не разбираетесь во всех видах железной брони, да? Монах не мог говорить, он мог только использовать язык жестов, но ещё он мог использовать свои необычайно живые глаза для того, чтобы передать свои мысли. знания неравнозначному мастерству монах не создан для походов на поле боя. Гэпан Сяо вместе с Чангеном помогли мастеру снять тяжёлую броню. Выкатившись из груды железа, монах даже не подумал о том, чтобы оправить свою одежду и хоть немного привести себя в порядок. Он сразу же подошёл Гу Юню с совершенно серьёзным выражением лица. Маршал прибыл Цяннаньский флот Капитан Яо, на борту воздушного змея, вам стоит немного отдохнуть в каюте. Чанген удивлённо смотрел на этих двоих. Он что-то почувствовал в этом предложении монаха. Посмотрев на Гу Юня, юноша отметил, что маршал оставался таким же непоколебимо спокойным. Впрочем, Гу Юнь не настаивал на том, чтобы остаться тут, а он согласился с монахом, смотря на Дунгинский клинок, который всё это время сжимал в руке. Чангэн поспешил к Гуюню. В этот момент худощавый дуньинец, похожий на змею, воспользовался тенями и темнотой, чтобы подобраться поближе к каюте. Зафиксированном на его запястье железном браслете блеснул в отблесках тусклого света наконечник Сю-Джун-Сы. Человек Змея коварно улыбнулся, и в ту же секунду, когда Гуюн уже собирался перешагнуть порог каюты, пары железных браслетов на его руках одновременно активировались, и в сторону Гуюня полицела шесть стрел Суджуньсы. Чёрный орёл взревел и молниеносно рванул вниз. Заметив это, Чан Гэн спешно, подчинившись инстинкту, рванул вперёд, чтобы защитить своего Ифу. Сильные волны, покачивающие судно, стали спасением Гуюня от летящих в него лезвий. Маршал схватил Чангена за руку и бросил Дунгинский клинок вперёд. Три лезвия Сюджунсы как по маслу разрезали железный клинок на три части. Гуюн резко вскинул руку, широкий рукав взметнулся в воздух. Маршал, прижимая к себе Чангена, направился в сторону каюты. Он, кие лезвия су джонсы прорезали чёрную полосу ткани, перетягивающую волосы маршала. Человека-змею немедленно застрелили пролетавшие над ним чёрные орлы. Гуюнь даже не заметил, как всё произошло. Он похлопал Чангена по плечу и сказал безразличным голосом: "Просто вырвавшаяся из сети рыба, ничего страшного". А он прижался к плечу Чангена, оперевшись о юношу. Кто бы мог подумать, что в этот момент он споткнётся. Перепугавшись, Чан Ган поспешил поймать своего Ифу. Случайно прикоснувшись к спине Гу Юня, юноша побледнел. Гу Юнь будто вынырнул из воды. Вся его спина была пропитана холодным потом.